Лев Николаевич Толстой Сказка о бывании Дураке и его двух братьях Семёне Воине и Тарасе Брюхане И немой сестре Маланье И о старом дьяволе и трёх чертенятах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 А Иван, дурак, с девкою остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе Семён воин чин большой и вотчину, и женился на барской дочери. Жалование большое было, и вотчина большая, а всё концы с концами не сводил. Что муж соберёт, всё же на барыня рукавом растрясёт, всё денег нет. И приехал Семён воин в вотчину дохода собирать. Приказчик ему и говорит, «Есть чего взять. Нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сохи ни бараны. Надо всего завести, тогда доходы будут». И пошёл Семён воин к отцу.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 Старик и говорит, «Как Иван?» — скажет. А Иван говорит, «Ну что ж, пускай берёт». Взял Семён воин часть из дома, перевёл в свою вотчину, опять уехал к царю служить. Нажил и Тарас Брюхан, денег много, женился на купчихе, да всё ему мало было. Приехал к отцу и говорит, «Отдели мне мою часть!» Не хотел старик и Тарасу давать часть. «Ты, — говорит, — нам ничего не давал, а что в доме есть, то Иван нажил, тоже его с девкой обидеть нельзя». А Тарас говорит, «Да что ему, он дурак, жениться ему нельзя, никто не пойдёт, а девке мой тоже ничего не нужно». Давай, говорит Иван, мне хлеба половинную часть. Я с Насти брать не буду, а из скотины только жеребца сивого возьму. Тебе он пахать не годится. Засмеялся Иван. Ну, что ж, говорит. Я пойду, обратаю. Отдали и Тарас часть. Увёз Тарас хлеб в город, увёл жеребца сивого. И остался Иван с одной кобылой, старый, по-прежнему крестьянствовать, отца с матерью кормить. Глава вторая Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе братья, а разошлись по любови. И кликнул он трех чертенят. «Вот видите, — говорит, — три брата живут».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 Стали судить, как за дело браться Спорили, спорили. Каждому хочется полегче работу выгадать И порешили на том, что жеребий кинуть, кому какой достанется. А коли кто раньше других отделается, чтоб приходил другим подсоблять. Кинули жеребий чертенята и назначили срок. Опять, когда в болоте собраться, узнать, кто отделался и кому подсоблять идти. Пришел срок, и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок от Семена-воина. Мое дело, говорит, ладится. Завтра, говорит, мой семён домой к отцу придет. Стали его товарищи спрашивать, как ты, говорят, сделал? А я, говорит, первым делом храбрость такую на Семёна навёл, что он обещал своему царю весь свет завоевать. И сделал царь Семёна начальником, послал его воевать индейского царя. Сошлись воевать! А я в ту же ночь в Семёновом войске весь порох подмочил и пошёл к индейскому царю, и соломы солдат наделал, видимо-невидимо, Увидали Семеновы солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят. Зарабели, велел семён воин палить, пушки, ружья не выходят. Испугались Семеновы солдаты и побежали, как бараны, и побил их индейский царь. Осрамился семён воин, отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дело осталось из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь. Так сказывайте, кому из двоих помогать приходить?» Стал и другой чертёнок от Тараса рассказывать про свои дела. «Мне, — говорит, — помогать не нужно. Моё дело тоже на лад пошло. Больше недели не проживёт Тарас».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 «Да что, — говорит, — моё дело не ладится!» Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошёл на его пашню, сбил землю, как камень, чтоб он не осилил. Думал я, что он не вспашет, а он, дурак, приехал с сохой, начал драть, кряхтит от живота, а сам всё пашет. Изломал я ему одну соху, поехал дурак домой — Переладил другую, По двое новые подвязал И опять принялся пахать. Залез я под землю, Стал засошники держать. Не удержишь никак, Налегает на саху. Асошники острые, Изрезал мне руки все. Почти все допахал, Одна только полоска осталась. «Приходите, — говорит, — братцы, помогать, А то, как мы его одного не осилим, Все наши труды пропадут. Если дурак останется, — Да будет, они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет. Пообещал чертёнок от Семёна Воина на завтра приходить помогать. И разошлись на том чертенята. Глава третья Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась.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 Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное. глава четвертая. Отделался в эту ночь чертёнок от Семёна Воина и пришёл по уговору Иванова чертёнка искать, ему помогать дурака донимать. Пришёл на пашню, поискал, поискал товарища,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 Отбил косу, пошёл луга косить. Пришёл Иван, стал косить. Махнёт раз, махнёт другой. Затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился Иван. Нет, говорит, пойду домой. Отбой принесу, да и хлеба ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу. Услыхал чертёнок. Задумался. «Колян, говорит, дурак этот, не проймёшь его!» Пришёл Иван, отбил косу, стал косить. Залез чертёнок в траву, стал косу за пятку ловить, носком в землю тыкать. Трудно Ивану, однако выкосил покос. Осталась одна делянка в болоте. Залез чертёнок в болото, думает себе.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 Ну, теперь, говорит, надо завёз браться. Услыхал кургузый чертёнок, думает: "На ржи не донял, так на все дайму, дай только утра дождаться". Прибежал чертёнок утром на овсяное поле, а овёс уже скошен, Иван его ночью скосил, чтоб меньше сыпался. Разсердился чертёнок,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 Возьми ты вот сноб ржаной, Тряхни его о землю гузом И скажи только, Велит мой холоп, Чтоб был не сноб, А сколько в тебе соломинок, Столько бы солдат. Взял Иван сноб, Тряхнул озимь и сказал, Как велел чертенок. И расскочился сноб, И сделали солдаты, И впереди барабанщик и трубач играют, Засмеялся Иван, — Ишь ты, — говорит, — как ловко! — Это, — говорит, — хорошо! Девок веселить! — Ну, — говорит, — чертёнок, — пусти же теперь! — Нет, — говорит, — это я старновки делать буду, а то даром зерно пропадёт. Научи, как опять в сно поворотить, я его обмолочу. Чертёнок и говорит, — Скажи, сколько солдат, столько соломинок. велить мой холоп «Будь опять сноб!» Сказал так Иван, и стал опять сноб. И стал опять проситься чертенок. «Пусти, — говорит теперь!» «Ну что ж!» Зацепил его Иван за грядку, Придержал рукой, сдернул свил. «С Богом!» говорит — говорит. И только сказал про Бога, Юркнул чертенок под землю, Как камень в воду, только дыра осталась.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 Я, говорит, с дураком кушать не могу. От него, говорит, потом воняет. Тарас Брюханы говорит. От тебя, говорит Иван, дух не хорош. Поди, в сенях поешь. Ну что ж, говорит, взял хлеба, ушел на двор. Мне, говорит, кстати, в ночное пора кобылу кормить. Глава пятая Отделался в эту ночь и от Тараса чертёнок. Пришёл по уговору товарищам помогать, Ивана дурака донимать. Пришёл на пашню, поискал, поискал товарищей. Нет никого, только дыру нашёл. Пошёл на луга, в болоте хвост нашёл, А на ржаном жниве и другую дыру нашёл. Ну, думает.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 Листу дубового с этого дуба И потри в руках. На зиме золото падать будет. Взял Иван Листьев, потёр. Посыпалось золото. Это, говорит, хорошо, Когда на гулянках с ребятами играть. Пусти же, говорит чертёнок. Ну что ж, взял Иван Рогач, Выпростал чертёнка. Бог с тобой говорит. И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 Отвеличали и говорят Ну что ж, давай Сейчас, говорит, принесу Ухватил севолку Побежал в лес Смеются бабы тот а, дурак И забыли про него Глядь, бежит Иван назад Несет севолку полну чего-то Отделять, что ли? Отделяй! Захватил Иван горсть золота Кинул бабам Батюшки! Бросились бабы подбирать. Выскочили мужики. Друг у дружки рвут, отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смеётся Иван. Ах, вы, говорит, дурачки, зачем вы бабушку задавили? Вы полегче, а я вам ещё дам. Стал ещё швырять. Сбежался народ. Расшвырял Иван всю севолку. Стали просить ещё, и Иван говорит, «Всё, другой раз ещё дам. Теперь давайте плясать, играйте песни!» Заиграли бабы песни. «Нехороши, — говорит, — ваши песни. Какие же говорят лучше?» А я, — говорит, — «Вот вам покажу сейчас». Пошёл на гумно, выдернул сноб,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 Откуда ты, солдат, приводил и куда увёл? А на что, говорит тебе? Как на что? Со солдатами всё сделать можно. Можно себе царство добыть, — удивился Иван. Ну, что ж ты, и говорит, давно не сказал. Я тебе сколько хочешь наделаю. Благо мы с девкой много насторновали. Повёл Иван брата на гумно. И говорит, смотри же, я их делать буду, А ты их уводи, а то, коли их кормить, Так они в один день всю деревню слопают. Обещал Семён воин увести солдат, И начал Иван их делать. Стукнет по таку снопом рота, Стукнет другим другая, Наделал их столько, что всё поле захватили. Что ж... «Будет, что ли?» – обрадовался Семён и говорит. «Будет! Спасибо, Иван!» «То-то говорит, коль тебе ещё надо, ты и приходи, я ещё наделаю. Соломы нынче много!» Сейчас распорядился Семён воин войском, собрал их как следует и пошёл воевать. Только ушёл Семён воин, приходит Тарас Брюхан, тоже узнал про вчерашнее дело». Стал брата просить, «Открой мне, откуда ты золотые деньги берёшь? Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал!» Удивился Иван. «Ну, ты бы давно, — говорит, — мне сказал, я тебе сколько хочешь натру!» Обрадовался брат. «Дай мне хоть все волки три!» «Ну что ж, — говорит, — пойдём в лес, —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 Я велю ему ещё солдат наделать. Тебе отдам твои деньги караулить. А ты вели ему мне денег натереть, что было чем солдат кормить. И поехали они к Ивану. Приезжают к Ивану. Семёна говорит. Мне мало, братец, моих солдат. Сделай мне, говорит, ещё солдат. Хоть копны две переделай. Замотал головой Иван.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 Да не стану больше. Да от чего ж ты, дурак, не станешь? А от того, что твои золотые у Михайловны корову отняли. Как отняли? Так, отняли. Была у Михайловны корова. Ребята молоко хлебали. А на медне пришли ее ребята ко мне молока просить. Я и говорю им, а ваш корова где? Говорят, Тараса Брюхана приказчик приезжал.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 И выпал с хлебом один корешок. Слопала его с хлебом собака старая. И только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостом замахала. Здорово стало. Увидали отец с матерью, удивились: "Чем ты, говорят, собаку вылечил?" А Иван и говорит: "У меня два корешка были, от всякой боли лечат.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 «Вылечи мне руку, а то я обуться сама не могу». Иван и говорит, «Ну что ж». Достал корешок, дал поберушки велел проглотить. Проглотила поберушка и выздоровела. Сейчас стала рукой махать.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 Сейчас посылает этих солдат и делает всё, как ему вздумается. И стали его все бояться. И житьё ему было хорошее. Что только задумает и на что только глазами вскинет, то и его. Пошлёт солдат, а те отберут и принесут, и приведут всё, что ему нужно. Хорошо жил этот раз Брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял. а большой прирост им сделал. Завёл он у себя в царстве порядки хорошие, деньги держал он у себя в сундуках, а с народу взыскивал деньги. Взыскивал он деньги из души, из водки, из пива, и со свадьбы, из похорон, из проходу, из проезду, из лаптей, и ануч, из оборок. И что не вздумает,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 И еды, и сна нет. Привёз отца с матерью и девку немую И стал опять работать, ему и говорят. Да ведь ты и царь! Ну что ж, говорит, и царю жрать надо. Пришёл к нему министр, говорит. У нас, говорит, денег нет, жалованье платить. Ну что ж, говорит, нет, так не и плати. Да не говорит, служить не станут.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 Ждал, ждал, старый дьявол вестей отчертенят о том, как они трёх братьев разорили. Нет вестей никаких. Пошёл сам проведать. Искал, искал, нигде не нашёл, только три дыры отыскал. Ну, думает, видно, не осилили. Надо самому приниматься. Пошёл разыскивать, а братьев на старых местах уже нет.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 «Слышал я, — говорит, — что ты, и Семён-царь, воин большой, а я этому делу твёрдо научен, хочу тебе послужить!» Стал его расспрашивать Семён-царь. Видит, человек умный, взял на службу. Стал новый воевода Семёна-царя научать, как сильное войско собрать. «Первое дело, — надо, — говорит, — больше солдат собрать!»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 И огнём из пушек сразу перекалечил, Пережёг половину войска. Испугался соседний царь, Покорился и царство своё отдал. Обрадовался Семён царь. Теперь, говорит, я индейского царя завоюю. А индейский царь услыхал про Семёна царя И перенял от него все его выдумки, Да ещё свои выдумал. Стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал. И стало у него войско ещё больше, чем у Семёна-царя. оружие и пушки все от Семёна-царя перенял, да ещё придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать. Пошёл Семён-царь войной на индейского царя.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 Забрал индейский царь Семённого царства, а Семён воин убежал, куда глаза глядят. Обделал этого брата старый дьявол и пошёл к Тарасу-царю. Обратился он в купца и поселился в Тарасовом царстве. Стал заведения заводить, стал денежки выпускать, стал купец за всякую вещь дорого платить и бросился весь народ,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 У Тараса царя денег много, а у купца еще больше. И перебил купец царскую цену. Стал дворец царский, не строится. Затеян был у Тараса царя сад. Пришла осень. Повещает Тарас царь, чтоб народ шел к нему сад сажать. Не выходят никто. Весь народ купцу пруд копает. Пришла зима. Задумал Тарас царь мехов в соболях купить на шубу новую. Посылает покупать. Приходит посол, говорит, нету соболей. Все меха у купца он дороже дал и из соболей ковер сделал. Понадобилось Тарасу царю себе жеребцов купить. Послал покупать. Приходят послы.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 А купец на самой на границе сел. то же делает. Все так же за купцовы денежки от царя тащит всё к купцу. Совсем плохо царю стало. По целым дням не ест. Да еще слух прошел, что купец хвалится, что он у царя и жену его купить хочет. Зарабел царь Тарас и не знает, как быть. приезжает к нему семен воин и говорит поддержи говорит меня меня индейский царь повоевал а тарасу царю самому уж узлом в гузну дошло я говорит сам два дни не ел глава одиннадцать Обделал старый дьявол обоих братьев и пошёл к Ивану. Обратился старый дьявол в воеводу. Пришёл к Ивану и стал его уговаривать, чтоб он у себя войско завёл. «Царю говори, не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу». Отслушал его Иван.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 А кто не пойдет, того Иван смерти предаст. Пришли дураки к воеводе и говорят. Говоришь ты нам, что коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерти предаст, а не сказываешь, что с нами в солдатстве будет. Сказывают, и солдат до смерти убивают. Да, не без того. Услыхали это дураки, уперлись. Не пойдем, говорят. «Уж лучше пускай дома смерти предадут, Её и так не миновать!» «Дураки вы, дураки!» — говорит старый дьявол. «Солдаты ещё убьют ли, нет ли? А не пойдёшь, Иван-царь, наверно смерти предаст!» Задумались дураки. Пошли к Ивану дураку спрашивать. «Проявился, — говорят, — воевода, Велит нам всем солдаты идти!» «Коли пойдёте, — или пойдете, говорит солдаты, — там вас убьют ли, нет ли, а не пойдёте, так вас царь Иван, наверное, смерти предаст. Правда ли это?» Засмеялся Иван. «Как же, — говорит, — я один вас всех смерти предам. Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму». «Так мы, — говорят, — не пойдём?» «Ну что ж, — говорит, — не ходите».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 «Нет войска. Ждать-пождать, не окажется ли где? И слуха нет про войска. Не с кем воевать!» Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню. Выскочили дураки, и дуры, смотрят на солдат, дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину. Дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню. Все тоже. Походили солдаты день, Походили другой. Везде все тоже. Все отдают. Никто не обороняется И зовут к себе жить. Кали вам, сердешные, говорят, На вашей стороне житье плохое, Приходите к нам совсем жить. Походили, походили солдаты, Видят, нет войска.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 Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята. За что, говорят, вы нас обижаете? Зачем, говорят, вы добро дурно губите? Кли вам нужно, вы лучше себе берите. Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось. Глава двенадцатая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 и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало, и не стали больше брать. А у господина Чистого ещё хоромы наполовину не отстроены, и хлеб, и скотины ещё не запасено на год. И повещает господин, чтоб шли к нему работать, чтоб ему хлеб везли, скотину вели».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 Не слушают его дураки. «Нет, — говорят, — нам не нужно. С нас платы и податей никаких не идёт. Куда ж нам деньги?» Лёг, не ужинавший спать, старый дьявол. Дошло это дело до Ивана-дурака. Пришли к нему, спрашивают, «Что нам делать?» «Проявился у нас господин чистый. Есть, пить любит сладко?»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 Стал старый дьявол по дворам ходить. Дошла очередь, и до Иванова двора Пришёл старый дьявол обедать. А у Ивана девка Немая обедать собирала. Обманывали её часто те, кто по поленивее. Неработамши придут раньше к обеду, Всю кашу поедят. И исхитрилась девка Немая Лодырей по рукам узнавать. У кого мозоли на руках,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 господин чистый заловку у нас без мозоли на руках за стол не пускает вот дай срок люди поедят тогда да и дай что останется обиделся старый дьявол что его у царя свиньями кормить хотят стал ивану говорить дурацкий говорит у тебя закон в царстве чтобы всем людям руками работать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 Научи, говорит, а то другой раз руки уморятся, так их головой переменить. И обещался дьявол научить. И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками, что приходили учиться. Была...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 А старый дьявол только на словах учил, как не работамше брожить можно. Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам. Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой, всё говорил. Захотелось ему есть. А дураки и не догадались хлебцы ему на каланчу принесть. Они думали, что если он головой может «Лучше рук работать, так уж хлеба-то себе шутя головой добудет!» «Простоял и другой день старый дьявол на вышке, всё говорит!» «А народ подойдёт, посмотрит-посмотрит и разойдётся!» Спрашивает Иван. «Ну что, господин, начал ли головой работать?» «Нет, ещё говорят, всё ещё лопочет!» Простоял еще день старый дьявол на вышке и стал слабеть. Пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене. А Иванова жена прибежала к мужу на пашню. «Пойдем, — говорит, — смотреть. Говорят, господин начинает головой работать». Подивился Иван. «Ну, — говорит». Завернул лошадь, пошел к каланчет.